— Используй глаз паутины и поинтересуйся, где они. — Нет. У меня есть в запасе один секрет. Пусть они для начала помучаются, прежде чем я скажу. Давай посмотрим, как скоро им понадобится твоя забота. — Моя? — луис ты вскипятил океан. Они ничего не знают о лучше всех спрятанном. — Послушай, мне кажется, у тебя наступило ухудшение, «Тебе нужна медицинская помощь?» «Да». «Очень хорошо. Мои риски и усилия подозаправки топливом с помощью стыковочного устройства должны быть вознаграждены. У тебя есть свобода действий». Луис взволнованно перебил его. «Не рискуй своим зондом. Я буду возвращаться тем же путем, как прибыл сюда, отступая вниз по долине реки Шенти». Я не намерен дважды повторять одни и те же ошибки, поэтому пойду немного быстрее. Я добирался сюда 11 лет, а вернуться хочу за 9, а может и меньше. У вас есть время, чтобы переместить автодок в каюту экипажа. Луис, я установил трансферный диск на зонде. За один поворот кольца оно дотянется до тебя, и ты мгновенно окажешься на борту. Это стыковочное устройство, твой источник топлива, и... Я уже дозаправил иглу. Через охлажденную лаву. Даже не решаю спросить о цене за такую услугу. Так или иначе ты захочешь переместить док в отсек спускаемого аппарата или в кубрики. Я сделал это. Окно сдвинулось, и Луис увидел наконец-то через 11 лет огромный гроб, Его и корабль. Ладно. Хватит валять дурака и испытывать нетерпение. Лучше всех спрятанного. Я оставил скрытого патриарха ниже по течению, на расстоянии нескольких тысяч миль, и смогу появиться там через семь или восемь фаланов. Два года, Луис. Но это необходимо сделать срочно. Кольцо наводнено защитниками. Да что ты. Луис Ву был само простодушие. Перед смертью тело сказала, что она оставила одного живого гула в дозоре на краю стены. Утверждаю, что ремонтная бригада дееспособна. Покажи. Окно в скале было параллельно стене, поднимавшейся на сотни миль вверх. Край стены серебристого цвета заканчивался бордюром, Острые крошечные конусы гор располагались по всей длине. С внешней стороны были видны двадцать слабосветящихся фиолетовых точек, направленных к звездам. Это реактивные двигатели. Они были такими же, когда мы впервые увидели их. Я исследовал камеру глазами паутины. Она точно такая, как у гулов. Здесь через пять лет, шесть лет назад... Тот же пейзаж, опять ночь, но слабый свет исчезнет. К тому времени кольцо вернется на место, сказал Луис. О, да. Я сохранил кольцо. Луис, тебе видно расположение двигателей? Изображение увеличилось. Теперь Луис мог различить темные отверстия труб высоко над горами, неясные чертания которых оказались гораздо больше, чем он себе представлял. Пары тароидов медного цвета вращались вокруг огромных скелетообразных двигателей базарда. Шесть лет назад? Прошло шесть лет, прежде чем я обратил на это внимание. Подхваченный танцем, я мог потерять след за сколько? За фалан? Этот танец привидениями, бедняга. Некогда всемогущий, а теперь оставшийся в полном одиночестве, отвергнутый своим родом. Итак, кто-то установил двадцать первый двигатель. Один мы нашли на краю космодрома. Да, но это точная копия первого. Здесь меньше двух лет назад. 23 три двигателя и двадцать четвертый до сих пор не собран. Мой глаз паутины не слишком полезен в этом случае. Работа новых двигателей приводит в движение люльки на краю стены. Это служит доказательством наличия защитника. Более чем одного. Производство, перевозка, размещение, наблюдение. Луис снова засомневался лучше всех спрятанный. Некоторые гуманоиды собираются в стада или племена, и тогда защита не требуется. Я считаю, что смогу контролировать всю деятельность, тем самым осуществляя защиту. Хм, и оборону? Второй защитник использует метеорную защиту для уничтожения вторгающихся кораблей. М? А что за невидимое создание следует за красными пастухами? Понятия не имею. Знаю только, что гулы шпионят за другими гулами. Это отличительная особенность местной политики. Луис, подумай. Мы видели, как он входил в убежище вампиров. Получается, что он защитник, раз на него не действует их запах. Подожди. Как ты думаешь, что он там делал? Кажется, защищал красного пастуха. Может, он относится к этому роду? Да, он держался в тени, ты не видел. Возможно, он как-то предохранялся от запаха вампиров. И вообще. Может, они все объединились и благодаря этому достигли определенных успехов. Они отличаются друг от друга, но все сотрудничают с гулами. Вы тоже сможете преуспеть, если будете действовать таким же образом. Между красными пастухами и травяными великанами была война. Не говори, Рунды, лучше всех спрятанный. И те, и другие травоядные. Я нахожу ситуацию критической. Луис почувствовал, как затекло все его тело. Суставы скрипели, сухожилия возражали даже против умеренных, послеобеденных упражнений. Знаешь что? Отправь свой исследовательский зон туда, где остался скрытый патриарх. Я буду двигаться вниз по течению и увижу, если наши друзья-строители городов захотят опять объединиться с нами. Восемь фаланов, два земных года, или один ваш». После, если мы придем к соглашению, я воспользуюсь вашим медицинским обслуживанием. Соглашение? Я разработаю договор. У тебя слишком слабая позиция для заключения сделки. Сообщи мне, если изменишь мнение. Луис поднялся и начал переходить реку вброд, ожидая услышать громкую музыку, но звуков не последовало. Луис медленно просыпался. Организм ему подсказывал, что сон был недостаточным. В отличие от него, Савур чувствовала себя хорошо. — Скачи занимаются решатра при солнечном свете? — Даже предпочитают. — Великолепно, — зарываясь руками в ее мех, проговорил Луис, в то время как Савур нежно ласкала пальцами его тело. Вскоре Савур, остановившись, посмотрела на Луиса. Ты выглядишь весьма отдохнувшим. Думаю, что так и есть. Ночью они обменялись парой фраз. Я разработал договор. Я тоже, показывая транслятор, ответил Луис Кукольнику. Он находится в памяти. Я не могу это читать. Мы будем действовать так. Внезапно на скале высветились яркие строки, черным по белому и громадная виртуальная клавиатура, больше Луиса. До полудня Луис вносил поправки в свой собственный договор. Работать на лучше всех спрятанного нарушило бы основной принцип переговоров, а Луис не собирался этого делать. С другой стороны, лицо, ведущее переговоры, никогда не переступает определенную черту. — Как это работает? — спросил Луис через интерспикер. Слева — курсор, справа — символы. Плавно двигая руками, подобно дирижеру, Луис стёр «мысленные образы могут претерпевать изменения» и написал «мысленные образы не должны меняться в угоду обстоятельствам». Сумма оплаты оказалась приемлемой. Луису предлагалась работа, сравнимая с лечением в больницах солнечной системы, с погашением долга в течение 12 лет. Что еще? Опыты кукольников? Я уже пытался описать тебе, что у меня есть модификация X программы ОХБС. Ты не можешь рассчитывать эту стоимость, исходя из оплаты в солнечной больнице. Твоя система даст мне примерно 30 лет другой жизни, правда? Я отработаю на тебя семь лет. Двенадцать. Луис, эта система будет переработана на двенадцать лет. В следующие пятьдесят лет ты вообще не будешь нуждаться в лечении».